Глава 5. Распространение демократии. Заправка в Гаване не заняла много времени, всё было уже готово к приёму Колумба. Хотя своим появлением он переполошил всех вокруг, и если бы в Гаване не получили предварительную информацию о прилёте воздушного корабля, то неизвестно, во что бы это вылилось. Хоть поначалу местные жители в это особо и не поверили, сочтя преувеличением, Действительность же превзошла все ожидания, когда огромный белый монстр прошёл над городом и начал снижаться. Ног гёрвались разглядеть удивительное чудо, но охрана аэродрома никого не пускала на лётное поле, поэтому пришлось довольствоваться только наблюдением издали. А также тем, как вскоре воздушный корабль отошёл от причальной мачты и начал набирать высоту, разворачиваясь в сторону материка. В целях полёта широкой публики сообщили, что идут испытания нового корабля, как он себя покажет в различных условиях. Ни о пассажирах, ни о грузе никто ничего не знал. Аскольд, дежуривший до этого в гавани Гаваны, сразу же снялся с якоря и отправился к побережью мексиканского залива, где должен был проходить маршрут Колумба и будет находиться в том районе, пока Цепелин не вернётся обратно. Если случится какая-то неисправность, не позволяющая дотянуть до Гаваны и придётся совершить вынужденную посадку на материке, то крейсер будет ждать экипаж и пассажиров "Цепелина" возле условленной точки побережья, выслав навстречу сильный отряд морской пехоты. Хоть прошедшие испытания и доказали надёжность воздушного корабля, но в этом деле, как говорится, лучше перебдеть. Преодолев пространство над мексиканским заливом, Колумб впервые глубдился в воздушное пространство над американским континентом до такой степени, что вокруг до самого горизонта простиралась только суша. Атлантика осталась далеко позади. Поскольку Мехико находится на высоте более 2200 м над уровнем моря, после пересечения береговой линии сразу поднялись до высоты 3700 м, что надёжно предохраняло от столкновения с землёй в тёмное время суток. Многие пассажиры и члены экипажа, свободные от вахт, с интересом рассматривали проплывающий внизу Пизаше. Даже пришельцы из другого мира, поскольку из салона лайнера с высоты в 10 и более тысяч метров мало что разглядишь. Здесь же всё было видно как на ладони. Если не знать, что цеппелин несётся над землёй со скоростью легкового автомобиля, то создавалось впечатление неторопливой и беззаботной прогулки. Ровно гудели моторы, иногда начиналось рысканье вверх-вниз из-за попадания в воздушные потоки, но Колумб неудержимо мчался вперёд к своей цели, поражая всех своим появлением, кто видел его с земли. Когда до Мехико оставалось порядка 4 часов полёта, Самарин неожиданно вызвал весь старший командный состав в кают-компанию. Когда все собрались с интересом поглядывая на командира, обрадовал в кавычках новостью: Только что получили радио. В Мехико мятеж. Противник количеством не менее 1000 человек попытался штурмом взять наше посольство, когда сотни три положили из пулемётов, остальные думались. Взяли собняк кольцо и близко не приближаются, но и не уходят. Что творится в городе неизвестно, поскольку королевский дворец также окружён превосходящими силами и выйти из него не удаётся. Связь между посольством и дворцом поддерживается по радио, но пробиться нет возможности. Псец. Всё же рискнул гнида. Рискнул. Если бы не мы, то у него был бы шанс на успех: захватить города, потом просто взять короля и его окружение во дворце измором. А в провинциях, скорее всего, даже не подозревают о том, что творится в Мехико. Что делаем? Расчётное время прибытия 8:20. Уже рассветёт, поэтому в оптику всё будет хорошо видно. Попросим наших обозначить передний край, после чего обработаем позиции противника с воздуха и вынудим отступить. После этого садимся, быстро выгружаем груз и дальше действуем по ситуации. Возможно, придётся провести точный обстрел и бомбометание по позициям противника вокруг королевского дворца, но с хирургической точностью, чтобы гражданских не задеть. Сможете? Сможем. Известно, какими силами сейчас располагают наши, помимо охраны посольства? Да, помимо наших экраны, там ещё рота королевской гвардии, под две сотни человек, присланные буквально пару дней назад в Качти, усиление и небольшой отряд кавалерии в три десятка сабель. Пушек нет, а вот у противника есть. Но у наших имеются снайперки, с помощью которых они выбили часть канониров, а уцелевшие сами разбежались. И сейчас даже подойти к пушкам боятся. Так, может, за каммячим пушки, когда духи разбегутся. А куда их девать? На Тринидат, на Голуби вести слишком жирно. Парочку оставим у дверей посольства, как бы и вы трофей, для напоминания всем забывчим, а остальные отдадим королю, тем более пушки и так его. Вопросы. К королевскому дворцу не лезем по ситуации, но без местных ни в коем случае. И есть ещё одна задумка, как до дворца добраться, но только тогда, когда возле посольства всё закончим. Какая сопровождать наземную группу на Колумбии, прикрывать её точным огнём с воздуха. Высота минимум 500 м над крышами домов. Дульнозарядный Карамультук не достанет, зато для наших снайперов и пулемётчиков в самый раз. Ещё вопросы? Нет вопросов. Тогда по местам, недолго лететь осталось, проверить всё лишний раз. Раннее утро, солнце только что выглянуло над горизонтом, а впереди раскинулся Мехико, крупнейший город Нового Света, столица Новой Испании. Небо ясное, ветер слабый, и день обещает быть солнечным. Высота 1000 метров над землёй и более 3000 на уровне моря, скорость 62 узла. Город медленно приближается. Внизу проходит дорога, по которой двигаются повозки, всадники, пешеходы, и все торопливо смотрят вверх на невиданное чудо. Звук работающих двигателей "Колумба" абсолютно ни на что не похож, далеко ослышен в это спокойное солнечное утро, а вид огромного воздушного корабля, летящего в небе с большой скоростью, был способен ввергнуть в ступор кого угодно. Уже сыграна боевая тревога, экипаж занял свои посты, группа спецназа в полной экипировке готова к высадке. Лишь Сергей с Хуаной стоят в сторонке, чтобы не путаться под ногами. Самарин категорически запретил им геройствовать, дав приказ Сергею присматривать за Хуаной. И вот теперь, глядя сверху на город своей юности, в глазах Хуаны горели нехорошим огнём. Три с лишним года прошло, как я уехала отсюда. Ведь было всё хорошо, чего ему не хватало, этому слуге Божьему. Вон, видишь дым в городе, похоже, грабежи уже начались. Сколько крови сейчас прольётся из-за одного негодяя. Один бы он ничего не смог. У него есть сторонники, которым мы и всё, что связано с нами, очень мешает. В нашем мире всё очень похоже, Хуана. Но ведь всё, что сейчас происходит внизу, творится по распоряжению того мерзавца, прикрывающегося именем Господа, против собственного народа. Дорогая, успокойся. Мы для этого сюда и прибыли, чтобы не допустить братоубийственной гражданской войны в Новой Испании. И я думаю, что большой крови не будет. Метежники разбегутся при первых же выстрелах ск Columba. Если бы между тем Columb обшёл Мехико по дуге, не приближаясь слишком близко и теперь подлетал к большому двухэтажному особняку на окраине, вокруг которого на некотором удалении расположилась большая группа людей с оружием. Не было никаких сомнений, что они уже заметили, цепелины не сомневались в его принадлежности. Началось интенсивное движение. Многие повскакивали с мест, стараясь получше разглядеть диво дивное, но явных признаков паники не было. Возможно, считали, что тринидадцы не станут вмешиваться. Все, кто находился в рубке, внимательно наблюдали за происходящим. Самарин вызвал посольство по Уковской станции. Мехико 2 Колумбу, как меня слышите? Колумб, Мехико 2. Слышу вас хорошо. Наблюдаем вас визуально. Время подлёта 10 минут. Наблюдай людей вокруг вас. Противник гражданский. Противник держит осаду. Могу ударить с воздуха. Гражданских не зацепим. Разрешаю. Понял. Как начнём, поддержите. Сделаем. Самарин злорадно усмехнулся и посмотрел на командира Цепелина. Снижаемся до 500, скорость 12. Огонь по моей команде. Колумб медленно пошёл вниз, остановившись на высоте 500 м и продолжил движение вперёд, уменьшив скорость до 12 узлов. Цель приближалась, и внизу забеспокоились, поняв, что происходит что-то не то. Из толпы раздалось несколько выстрелов, что было хорошо видно по характерным дымкам. то ли получили приказ, то ли сдали нервы. Однако расстояние было запредельно большим для гладкоствольных дульнозарядных ружей, поэтому никакого эффекта эта стрельба не дала. Поближе к особняку стояли шесть полевых пушек, но никто даже не сделал попытки к ним приблизиться. Очевидно, снайперы отбили у канониров всякое желание пострелять, что было понятно по лежащим рядом с пушками телам. Чуть дальше пушек земля была усеяна убитыми. Пулемёты Меркеля собирали обильную жатву. Остальное же воинство в колычках держалось подальше, считало, что находится в безопасности, в чём защитники объядка их не разобеждали, экономия бы и припасы. В оптику уже можно хорошо разглядеть удивлённые лица. Никто не понимает, что это такое, но ведёт себя это нечто довольно мирно, что внушает определённые надежды. И вдруг гром с небес нарушает утреннюю тишину, а в толпе происходит взрыв. В воздух летят комья земли и куски тел тех, кому не повезло оказаться рядом. Одновременно с этим настоящий свинцовый ливень обрушивается с неба. Раздались крики ужаса, и толпа откынулась в сторону. И тут снова из особняка открыли огонь пулемёты, выкашивая охваченную паникой толпу. Бои припасов не жалели, стараясь уничтожить как можно больше живой силы противника собственными стараниями угодившего в ловушку. Сверху гремели выстрелы орудия, после чего на земле вырастали фонтаны взрывов, а пулемёты били неумолкая. Колумб резко увеличил скорость и прошёлся над местом, с которого ещё не успела схлынуть толпа, сбросив при этом бомбы. Серия взрывов гораздо были мощних, чем были ранее, просто смела тех, кто оказался поблизости. Те, кто находился с другой стороны здания, всё поняли правильно и бросились бежать. Однако воздушный корабль изменил курс, прошёл над местом побоища и открыл огонь в догонку убегающему противнику. В чём правда уже не было нужды. Те, кто уцелел, удирали, теряя оружие, те, кого всё же догоняли пули и осколки снарядов и бомб, устилали землю своими телами на всём пути бегства. Разгром был полный. Насмотрев то, что получилось в результате атаки с воздуха, Самарина блеклонь вздохнул. Ну вот, первая задача выполнена. Швартуемся к мачте и сразу выгрузка. Преследовать противника не будем, когда так бегут, то воевать больше не собираются. А это на усмотрение местных. Без них в город не шагу. После связи с Мехико-2, то есть с посольством и выслушивания восторженных поздравлений, дали команду готовиться к посадке. Благо никуда лететь не надо. Аэродром находится рядом на примыкающем к собняку большом пустыре. Там же находятся и причальные мачты, назначение которых для широкой публики очень долго оставалось непонятным. Аэродромная команда уже заняла свои места, ожидая подачи швартового троса. Кавалери рассредоточились по периметру аэродрома, а пехота осталась на территории посольства, наблюдая из укрытий и контролируя ситуацию. Но всё было тихо, противник бежал и не собирался возвращаться. Когда Колумб замер, А швартованный к причальной мачте его пассажиры сошли на землю, их уже ждали. На поле присутствовали начальник охраны посольства, майор морской пехоты Русской Америки Энрике Ортис, испанский офицер в форме пехотного капитана и старый знакомый, капитан Панцерной кавалерии Франциско де Ривера. Впрочем, Ривера лично никого из прибывших не знал, что облегчало ему выполнение задачи впервые вижу. Незнакомец оказался капитаном Рамон де ла Круз, командир роты королевской гвардии, выделенной для охраны посольства. После официального представления сразу перешли к практическим вопросам. В Самарин дал распоряжение экипажу Колумба и спецназовцам начать выгрузку. А начальник охраны предложил пройти на территорию особняка в целях безопасности и возможности поговорить без свидетелей. Правда, сделать это оказалось непросто. Идти пришлось через поле, усеянное раненными и убитыми в разной степени целости после обстрела и бомбёжки, из-за чего Хуане стало дурно. Майор Ортис, клиная себя за непредсходительность, предложил Хуане вернуться на "Колумб" и немного подождать, пока за ней пришлют крытую экипаж, но женщина решительно отказалась. Благодарю вас, сеньор Ортес, не нужно. Я должна знать и сама видеть всё, что учинили на моей родине эти негодяи. На территории посольства было многолюдно. Повсюду сновали люди в полевой форме морских пехотинцев Русской Америки, разноцветной яркой форме королевской гвардии Новой Испании, а также в гражданской одежде. Горячка боя уже спала, поэтому все с интересом разглядывали как прибывших гостей, так и то, на чём они прибыли. На входе в дом их встретил сам посол Русской Америки сеньор Хуан Фермин де Уидобро, назначение которого на этот пост просил сам король. Доброе утро, сеньоры. Доброе утро, Дон Хуан. Очень рад вас видеть. Как добрались? Честно говоря, сначала не поверил, когда получил сообщение о вашем прибытии по воздуху. Доброе утро, Дон Хуан. И совершенно напрасно не поверили. Как видите, теперь у нас есть не только морские, но и воздушные корабли. И вы добрались сюда Тринидада за двое суток, чуть меньше за 46 часов, и это с учётом остановки в гавани. Но если лететь из Форт-Тарос прямо на Мехико по кратчайшему пути, а это 2240 миль, то перелёт займёт порядка 37 часов в зависимости от погоды. Невероятно, какова же скорость Колумба. Крейсерская, то есть соответствующая максимальной дальности полёта 60 узлов. Правда, надо сделать уточнение в тихую погоду. Сильный встречный ветер уменьшает скорость, но в отличие от обычного корабля, он может лететь как над морем, так и над сушей. Поэтому расстояние можно значительно сократить, летя по кратчайшему пути между двумя точками. Невероятно, просто невероятно. Думал, что меня уже ничем невозможно удивить. Да что ж я вас в дверь одержу? Прошу, сеньоры. Когда гости расселись за столом, Хуан де Уидобро рассказал более подробно о событиях последних дней. Никаких предварительных угроз или предложений в кавычках в адрес короля со стороны заговорщиков не поступало. Они до последнего старались сохранить подготовку к мятежу в тайне, но против методов и средств, которыми располагали прибывшие из Русской Америки специалисты, это было нереально. Короля предупреждали об опасном развитии ситуации, и он, вняв предупреждениям, всё же предпринял ряд мер по обеспечению безопасности, но на решительный шаг задавить бунт в зародыше, арестовав верхушку заговорщиков, так и не пошёл. Поскольку до последнего пытался избежать кровопролития и надеялся на то, что голос разума всё же будет услышан, А когда понял, что политика и нашим, и вашим до добра не доведёт, стало уже поздно. Поэтому случилось то, что случилось. Мятеж вспыхнул этой ночью. Хорошо, что охрана королевского дворца несла службу как положено, и расквартированные там части королевской гвардии отразили нападение, заставив мятежников отступить с большими потерями. Но они никуда не ушли, полностью блокировали дворец и покинуть его нет никакой возможности. А вы знаете, защитников дворца измором дело времени. Тот же самый вариант попробовали провести и с посольством Русской Америки, но здесь нападавших ждало ещё больше разочарования. Потери от пулемётного огня с малой дистанции оказались просто чудовищны, поэтому мятежники спешно отступили, но опять-таки уходить совсем и не думали. Отошли на безопасную, как им казалось, дистанцию и перекрыли любую возможность выхода из здания посольства. Что творится в городе, сказать сложно, поскольку король на настоящее время контролирует лишь территорию собственного дворца, куда стянуты все верные ему воинские части, находящиеся в Мехико. За исключением одной роты гвардии отряда кавалерии, выделенных для охраны посольства. Связь между дворцом и посольством поддерживается по радио постоянно. Обстановка там пока спокойная, но покинуть дворец нет никакой возможности. Сам же город, скорее всего, находится в руках мятежников, и их план вполне мог увенчаться успехом. В других провинциях Новой Испании ещё ничего не знают, а узнали бы со временем ту версию событий, которые озвучили главы мятежа. Главный вдохновитель которого, епископ Франциско Антонио Сармьенте де Луна, уверял всех в богугодности в кавычках данного мероприятия, имеющего цель восстановить законную власть и покарать тех, кто продался дьяволу. Правда о том, кого он видит в качестве законной власти. Его преосвященство скромно умолчал, поскольку возвращаться под власть испанской короны никто не хотел, даже заговорщики. Иными словами, на лицо был самый обычный дворцовый переворот, когда одни аристократы сменяют у власти других, сажая на трон своего ставленника. По сути, ничего не меняется. И всё рухнуло в одночасье, когда появился Колумб. Такого не ожидал никто, ни сторонники короля, ни мятежники. Цыбилин видели очень многие, поскольку он прошёл неподалёку от города, и к чему это привело в стане врага, пока что остаётся только гадать. По радио получили сообщение из дворца, что среди противника наблюдается заметное оживление, но осада продолжается. В без стороны выжидают, не переходя к активным действиям. Закончив рассказ, посол указал на карте Мехико точку почти в самом центре. Вот здесь, на площади Соколо, сосредоточены основные силы мятежников, а всяком случае те, которые видны из королевского дворца. Более подробной информации о состоянии дел в городе мы не располагаем. Защитники дворца могут отбить штурм, если он сейчас начнётся. Могут, один уже отбили и отобьют ещё, но на длительную осаду дворец не рассчитан. Длительной не понадобится, нам сейчас нужно согласовать дальнейшие действия Дон Хуан. Предупредите короля о том, что к нему выходит помощь. Рота гвардии, которая находится в посольстве, перевооружается нашим оружием и выдвигается в сторону дворца. Они смогут пользоваться магазинными винтовками. Да, ещё задолго до этих событий многие из гвардии прошли подготовку по обращению с новым оружием. Мы выделили десяток винтовок. Все солдаты этой роты повторно прошли подготовку уже здесь по прибытии в посольство, так что проблем с этим не будет. Хорошо. Есть при посольстве лёгкие параконные открытые коляски, способные двигаться по не очень ровной дороге с хорошей скоростью. И если есть то сколько? Да, есть 3 штуки. Но зачем они вам? У нас есть два больших экипажа на 6 лошадей, они гораздо удобнее. Нет, нам нужны именно лёгкие параконные, способные без проблем разворачиваться на городских улицах. Берём эти три коляски и устанавливаем на них пулемёты. В всякий случай надо взять запасных лошадей. Берём также всю кавалерию, в посольстве ей делать нечего. Отряд выдвигается в сторону дворца, захватив с собой оружие и патроны ещё как минимум на 400 человек. Для этой цели потребуются обычные грузовые повозки, не обязательно красивые, лишь бы прочные и вместительные. Есть такие. 4 штуки. Если надо больше, найдём в ближайших домах. Посмотрим по их грузоподъёмности. Остальной груз перебросим позже, когда полностью возьмём город под контроль. Голубь будет идти чуть впереди на высоте 500 м, проводить разведку и в случае необходимости открывать огонь с воздуха, но не думаю, что понадобится. Эти гореваяки будут в ужасе разбегаться при появлении летающего монстра, не извергающего огонь с неба. Пожалуй, Дон Игорь, я был поражён увиденным сегодня утром, тем, что творил голубь, а в городе уже должны знать, что здесь случилось. Довольно много очевидцев сбежало. Так мало того, они ещё изгустят краски, расписывая всякие ужасы, поэтому в то, что мятежники будут храбро защищать Мехико, я не верю. Там в большинстве своём обычный уголовный сброд. А эта публика очень хорошо чувствует момент, когда пришла пора делать ноги. Будем надеяться на это. А сейчас, сеньоры, давайте свяжемся с его величеством и пусть он знает, что русская Америка не бросает беде своих друзей. Ещё один вопрос, Дон Хуан. Нам нужен человек, очень хорошо знающий Мехико, расположение всех улиц, заметных ориентиров вообще, что где конкретно находится, и чтобы этот человек не боялся полететь вместе с нами на Колумбии, выполняя роль лоцмана, если уж проводить параллель с кораблём. Я хорошо знаю Мехико. Все вернулись в сторону вскочившей Хуаны. Однако Самарин вежливо, но жёстко вынес свой вердикт. А вас, Донна Хуана, я попрошу остаться здесь в посольстве, и вас, Дон Серёга тоже. И не надо на меня так зёркать. Присмотри же за своей супругой, чтобы она чего-нибудь не учудила. Запомните вы сейчас дипломаты. И ваша задача встреча с королём для переговоров о будущем наших государств. А это посложнее и поважнее будет, чем толпу гопников разогнать. Подготовка к прорыву в город закончилась довольно быстро. Командир роты гвардейцев капитан Делакруа был извещён об этом заранее, поэтому солдаты были готовы к маршу. Быстро сменили старое дульнозарядное оружие на магазинны винтовки, а оборудовали 3 махновские тачанки в кавычках, установив на них пулемёты. Недостающие грузовые повозки тоже нашли. И вот сводный отряд выступил по направлению к королевскому дворцу. Голубь был уже в воздухе, обследовав прилегающую территорию, но ничего подозрительного не обнаружил. Те, кто приходил сюда на надежде пограбить, давно сбежали. Кто смог Те, кто не смог, остались лежать вокруг. Ими сейчас занимались жители окрестных домов, с радостью согласившиеся заняться уборкой в кавычках территории за хорошую плату. Ну а то, что там находились не только 200-ые в кавычках по терминологии тринидацев, но зачастую попадались и 300-ые, никого не волновало. Прибывшие тринидатцы, те, что были одеты в довольно необычную пятнистую экипировку, выбрали шестерых раненых из общей массы под ним, им известным критериям и утащили в сабняк. На остальных махнули рукой, предложив местным жителям либо забирать, и лечить их, если хотят, либо добить из христианского милосердия. Сами тринидатцы заниматься лечением раненых врагов не собирались. Принцип, кто не с нами, тот против нас, действовал и здесь. Голубь боражировал в воздухе чуть впереди походной колонны. В рубке возле лобового иллюминатора занял место капитан Де Ривера с биноклем, ещё не до конца осознавший, что находится на борту воздушного корабля. Он прекрасно знал Мехико, поэтому на него и пал выбор командующего экспедицией. Разумеется, отказываться Франциско Де Ривера не стал. Совершить полёт на воздушном корабле пришельцев из другого мира, да такому он раньше даже мечтать не мог. прочим причинам, из-за которой Деривера оказался на Колумбии, была не только в этом. И два испанец поднялся на борт и предстал перед Самариным, тот сразу же назвал ему пароль для связи, который Деривера получил ещё Fortiros. Знать о том, что он связан с тайной службой сеньора Карпова, лишним не надо, как чужим, так и своим. В разговоре де Ривера поведал ещё кое-какие подробности, о которых не знал даже Хуан де Уэдобро, но они не меняли картины в целом. Как оказалось, капитан оказался в посольстве Случайга, прибыл с посланием от короля поздно вечером, решил остаться до утра, а потом уже не было возможности уйти. Обменявшись информацией, самарин дал новые инструкции, но суть оставалась прежней. Капитан де Ривера попрежнему оставался личным порученцем короля для связи с Руской Америкой, о котором знал очень узкий круг лиц: Фортирос, а в Мехико лишь сам король и в какой-то степени кардинал Новой Испании, его высокопреосвященство Пао Энрике де Ривера, родственник капитана де Риверы. И такие меры секретности себя оправдали. За два с лишним года, прошедшие с момента первого появления капитана де Ривера в форте Рос под личиной купца из Веракруса, никто из врагов короля так ничего и не узнал. Сейчас же испанский офицер с огромным интересом вглядывался в открывшуюся перед ним картину и старался сопоставить её с тем, что привык видеть раньше, поскольку в таком ракурсе Мехико ещё не видел никто. Однако проблема это не создавала, и он уверенно называл замеченные ориентиры, давая краткое описание этого места. Дон Игорь, мы можем лететь прямо над этой улицей, а потом повернуть направо. Там есть одно место, в котором очень удобно устроить засаду, но сверху всё будет видно. Конечно, Дон Франциско Колумб позволяет не только двигаться в любом направлении, но и останавливаться, сохраняя своё положение в пространстве. Если там кто-то будет, сможем мы их обстрелять из ваших пулемётов с такой высоты или сбросить на них бомбы, те, которые вы сбросили вокруг посольства. Никогда ещё такого не видел. Из пулемётов сможем, а вот бомбы бросать на город лучше не надо. Так мы не только засаду, но и все близлежащие дома разнесём, причём здесь жители Мехико? Мы не хотим, чтобы из-за каких-то негодяев пострадали невиновные. Коломп медленно продвигался вперёд, паря над городом и тщательно осматривая маршрут движения колонны, а также близлежащие улицы и площадь. Но всё было тихо и безлюдно. Те, кто встречался по пути, в ужасе прятались под крыши домов и едва ли увидев цепелин. Не было никаких сомнений, что информация о побоище вокруг посольства тренидатцев уже распространилась по всему Мехико, и что тренидатские колдуны снова смогли удивить всех. создав воздушный корабль, сметающий всё огнём с неба. Причём, согласно классике жанра, чем дальше распространялись эти слухи и чем всё больше и больше количество очевидцев в кавычках их пересказывали, то подробности должны были становиться всё более красочными и ужасными. Поэтому теперь ни у кого не было желания вставать на пути огнедышащего, летающего монстра, способного без особых усилий спалить весь Мехико дотла, в чём никто из барегенов похоже не сомневался. Прошло уже более часа с момента, когда походная колонна втянулась в город, но до сих пор не прозвучало ни одного выстрела. Баражирующий над Мехико колंब распугал всех, и име тежников, и простых обывателей. Впереди колонны шла группа спецсназа тринидадцев, ведя наземную разведку. За ней чуть позади кавалерия и тачанки с пулемётами, замыкали шествие гвардейцы и обоз. Вокруг была тишина и полное отсутствие людей на улицах. Никто не хотел испытывать судьбу. Однако по мере приближения к королевскому дворцу стала проявляться некоторая активность. Время от времени появлялись всадники, спешащие куда-то в весь опор, но стрельбы по-прежнему не было. Ни одной засады по пути движения колонны, чего опасался капитан де Ривера, не оказалось. Возможно, они и были, но сочли за лучшее не связываться с таким противником и затаиться. Со майор внимательно осматривал в бинокль раскинувшийся внизу огромный город, стараясь обнаружить противника. Особенно в тех местах, которые были удобны для нападения, но противника не было. Никто не выдвигался навстречу колонии, не создавал баррикад на улицах, и вообще создавалось впечатление, что мятеж уго ас сам собой. Одна казаде с королевского дворца была не снята до сих пор. Хотя никакой активности мятежники не проявляли, и судя по тому, что удавалось разглядеть из дворца, среди них началось выяснение отношений. Продолжалось это до тех пор, пока Колумб не подошёл достаточно близко, и с него увидели окружавшую дворец толпу. Это послужило сигналом к началу панического бегства. Никто никого не слушал, все бросились в рассыпную, спеша затеряться на блестящих улицах. А про продолжение мятежа никто уже и не думал. Самарин довольно потёр руки. Ну и ладно, даже стрелять не пришлось. Теперь Дон Франциско вам предстоит искоренить все причины мятежа с арестом организаторов. Ведь не эти любители пограбить, которые сейчас удирают во все стороны как тараканы, его устроили. Согласен, Дон Игорь, но на это нужен указ короля. Разумеется, и мы со своей стороны окажем семерную помощь, на да какую только способны. Будем откровенны, Дон Франциско. Нам гораздо лучше иметь рядом с собой дружественную новую Испанию и Перу, чем жить рядом с врагами, и того, кто начнёт испытывать нашу дружбу на прочность. Мы будем уничтожать, как бешеных собак, независимо от его положения в обществе. Слишком дорого обходятся попытки угодить всем. Это ещё никому не удавалось. Колумб тем временем прошёл над площадью Соколо, а затем и над королевским дворцом, откуда его приветствовали радостными криками. Обследование окружающей территории не вызвало подозрений. Все крестные улицы и площади поражали своей безлюдностью. Лишь кое-где ещё горели костры, разожжённые мятежниками, и валялся различный мусор. Погружённый над городом Колумб дождался прибытия походной колонны и только когда последний её солдат оказался на территории дворца, развернулся и взял курс на Айерду. Он блестяще выполнил свою задачу, оправдал все возлагавшиеся на него надежды и доказал, что в данных условиях дирижабли могут стать полноправными хозяевами неба, пока авиация пребывает в младенческом возрасте и только-только становится на крыло. Разумеется, такое не будет продолжаться бесконечно, и со временем они поделят воздушный океан, заняв в нём каждый свою нишу. А пока, а пока что надо разобраться с сегодняшними проблемами, весьма далёкими от покорения воздушного океана. Наступал следующий этап в распространении демократии.